Глава тринадцатая. Инспекция. Одним кругом по городу я не отделался. Ветер и скорость хоть чуть-чуть уняли бурю в душе. И даже смерть Кускова не облегчила мои мысли. Слишком быстро я убил дружочка Лакруа. А хотелось помучить его, как я понял, чуть позже. Как он вообще посмел даже подумать, что в торт можно добавить ту бурду фанатиков? святотатство, как оно есть. Покусился на самое дорогое и получил мгновенную карму. От меня, естественно. Пару раз меня пытались остановить полицейские на машинах, но, как выяснилось, машины в городе были не очень хорошими. Не дотягивали они до скорости моего коня. Или такие развалюхи выдавали полиции, или у меня был особенный мотоцикл. Как уверяла консультант, Развивал он нехилую скорость. Когда я чуть успокоился, и не было желания разрушить весь город к чёртовой матери, то повернул в сторону пекарни и поехал уже медленнее, давая себе ещё времени для успокоения. Не хотел я зайти в дом и ненароком испугать дам. Они же ни в чём не виноваты. В отличие от чёрных, которые затычки в каждой из... И ведь не мог я схватить ради допроса аристократа. Слишком много свидетелей, и ярость застилала глаза. Да и вряд ли Кусков знал что-то особенное. Купил и купил склянку. Не похож он был на того, кто ведал о тайнах фанатиков. А если бы и знал, я оставил бы его в живых и опробовал парочку новых помещений в подвале пекарни. И не важно, как я затащил бы туда барона. Уж придумал бы. Я припарковал мотоцикл в специальную нишу, которую придумала мне сора Место находилось на заднем дворе. Там было очень удобно прятать мотоцикл. Дух постаралась сделать так, чтобы найти её без знания о местонахождении было невозможно. А единственными свидетелями сейчас были бомжи, которые уже начали отираться у пекарни. Настя, конечно, добрая душа. Ей нужно было найти выход, чтобы хоть как-то выпускать свои порывы. Если бы она сейчас была в императорском дворце, то точно нашла бы какие-нибудь приюты и благотворительные фонды, чтобы творить добро. Но в данном случае она могла лишь подкармливать бомжей. А они и не были против. И вели себя крайне вежливо и осторожно. Со мной. Даже сейчас они низко кланялись боясь накликать мой гнев. Видимо, не до конца я контролировал свои эмоции. Бездомные были учтивее, чем обычно. Уж понимали они лучше других, что если мне что-то не понравится, то я мигом прикрою лавочку по бесплатной раздаче еды. Подойдя к двери, я вдохнул и выдохнул. Окончательно заглушил свою злость. Дагон, кстати, хоть и был весёлым, но когда я ему вкратце рассказал про творящееся, Том сам стал задумчив и немного зол. Не как я, естественно, ведь наставнику эти фанатики не переходили дорогу. Лишь мне. Но Дагон злился по другому поводу. Ведь кто-то пытался повторить наши с ним рецепты. А это должно было караться смертью. Дагон сказал что напряжёт свои связи и подумает над этой проблемой. Мне же советовал не торопиться с печатями. Всё-таки это всколыхнёт не только всю империю, но и ближайшие страны. Слишком хорошо знал меня наставник. Я был на грани, ведь, найдя записку, уже хотел снять печать восьмого круга. Зайдя в дом, я улыбнулся Насте, которая ходила из зала в кухню и перекладывала буханки хлеба и остатки булочек. Собиралась к своим друзьям. А они будто знали, что девушка скоро будет их кормить, и начали стекаться к этому времени. Как в армии. Еда строго по расписанию. Улыбнувшись Насте и увидев нетерпеливого Дона, который как собака начал принюхиваться ко мне, я лишь погладил цирю и заметил, что Сора зашла на кухню в замешательстве и не знала, что ей делать. «Сора?» Позвал я вертящую головой духа. «В чём дело? Проблемы?» «Есть такое... О, Фер, ты вернулся!» Тут же обрадовалась она. Видимо, в пекарне образовалась такая проблема, которую дух не была в состоянии решить самостоятельно. И думала, кого бы припахать. А тут и хозяин вернулся. Можно и на него всё спихнуть. «Давай, говори уже!» — фыркнул я, еще раз погладив сонного царю. Из двух адских созданий он сейчас меньше всего напоминал пса. А вот Дон — очень даже. Он принюхивался ко мне и выдал сразу два вывода. «Ты пек!» Первый вывод. «Ты кого-то убил!» Второй вывод был похож больше на шипение. И столько в нем было обвинения, что я невольно усмехнулся. «Да и да». Не стал я отрицать и посмотрел на Дона с вызовом. «И что с того? Завидуешь, что не побывал на заварушке? Так там был догон. Он за вас двоих повеселился». Стоило Дону это услышать, как он мигом испарился и куда-то умчался. «Неужели гадить наставнику? В таком случае не буду его останавливать. Хочет пакостить? Пожалуйста». «С последствиями сам разберётся». «Так что за проблема, Сора?» Обратился я к замершей фигуре духа. Настя была погружена в свои мысли и уже убежала по благотворительным делам, а я остался с Сорой наедине. Элеонора успела меня предупредить сообщением, что ушла за техникой и скоро вернётся. Заказ был сложным, и с ним возникли какие-то технические заминки. Какой ещё заказ и какие заминки, она не уточняла. «Ну ладно. Она взрослая и разумная женщина. Знала, что делала. Не нянчится же с ней. Ушла она недалеко, да и всякие сомнительные банды сейчас сидели ниже травы, тише воды. Никто не хотел встретиться с патрулированием. Мало ли что на них могут нарыть. При желании и связь с демонами припишут, даже если её нет». «Там инспекция, и хотят видеть хозяина. Они везде день отирались снаружи и внутри, и только теперь сказали, что им нужно». Наконец сказала Сора. А я удивился. «Какая ещё инспекция?» Но просиживать времени не было, и я просто пошёл в зал, наткнувшись на двух человек, которые выглядели так, что ещё пару дней, и они откинутся. Будто их морили голодом месяцами. Женщина и мужчина выглядели до того похоже, что я даже решил, что они брат и сестра, но на самом деле это было не так. Черты лиц были разные, а схожесть заключалась лишь в их внешнем виде, да и серые костюмы непонятного мышиного оттенка добавляли им усталости и обречённости от жизни. Но должен сказать, что глаза их цепко выискивали недочёты в помещении, а руки выводили какие-то пометки в папке. «Добрый вечер, господа», — обратился я к неизвестной инспекции. «Что привело вас сюда? Помощница передала, что вы желали поговорить со мной». «Добрый вечер, господин фер обратился ко мне мужчина и поправил на лице круглые очки. Сора стояла рядом и тут же забрала у мужчины бумагу, которую он протянул во время своей речи. Это был акт, который носил какую-то размытую формулировку, связанную с безопасностью людей. Очень удобно. Даёшь непонятную билиберду, и потом хрен ты в суде сможешь что доказать. Мы из административной инспекции. Нам поступили жалобы от соседей, что вас неспокойно по вечерам. Наше дело установить причину. Выяснилось, что у вас на заднем дворе куча бездомных. Это вызывает опасения, что у вас антисанитария. Я молча слушал их и кивал. Молодцы какие. Ещё и проверили всё сами. Самостоятельные. И что они от меня хотят? Не скажу, что у меня настроение, расположенное к миролюбию, но эта пара не сделала мне ничего плохого, так что дам им шанс, чтобы сказали всё, что думают, и свалили. В связи с этим обычно мы должны закрыть заведение на 60 дней, чтобы приостановить деятельность, дабы владелец устранил неполадки строго сказал мужчина, но тут же смягчился. «Но, как мы выяснили, то больше у вас нет проблем, кроме этой. Пожалуй, это одно из образцовых заведений на моей памяти, а у пекарина обычно есть много проблем, в отличие от вас». Я отметил его похвалу, от которой моментально загорелась и заулыбалась ссора. Но только слова о закрытии пекарни мне совершенно не понравились. 60 дней, чтобы разогнать бомжей? Да это слишком много. Больше похоже на чью-то спланированную тактику, чтобы убрать конкурента. Закрой на долгий срок соперника, открой новую точку рядом или же устрой какую-то маркетинговую стратегию и все клиенты твои. Подставой так и пахло. Как я понимаю, есть решение проще? Улыбнулся я, услышав намек. «Да, вы правильно поняли. Говорю же, у вас нет других нарушений, и потому мы не будем закрывать ваше заведение на такой срок». Улыбнулся инспектор, и я внимательно посмотрел на него. У него в руках был портфель, из которого выглядывал пакет с эмблемой «Хлебного царства». Разработка ссоры, которая привлекла к нам всё новых и новых клиентов. И, видимо, инспектор уже успел зацепить мою выпечку теперь пытаясь спасти меня и себя от голодной смерти. Голод — страшный грех, а мужчина понял, как его избежать. Даже сделаю ему скидку на будущее, потому что он решил озаботиться моим и своим будущим. «И что нужно сделать, чтобы не было проблем?» — спросил я, поглядывая с интересом и на женщину, которая смущенно убрала свой портфель подальше, потому что и там я успел заметить пакет выпечки. «Через неделю мы придём с ещё одной проверкой. Вы же успеете разогнать тех, кто причиняет вам проблемы?» И сказано это было с такой кровожадностью, что я не удивился бы, если бы инспектор подрабатывал и палачом на полставки. Я кивнул и сказал, что разберусь с проблемой. «Вот и хорошо. Ещё увидимся, господин фер Инспекция ушла. Ассора выдохнула с облегчением. Закрыть пекарню на два месяца для неё было сродни убийству. А ведь она только-только начала набирать силу. И прекратить поток клиентов означало, что сора станет слабее. А тут и два дома не до конца доделаны, а ещё и новые скоро будут. Нельзя ей было допустить подобного. «Ты добавила каких-то мелочей для инспекции?» — спросил я, заметив перемену в интерьере. Уж больно довольны были проверяющие. Я сразу отметил, что что-то изменилось. «Да», — буркнула Сора. «Я попросила Дона посмотреть, что у них в бумагах, и добавила по мелочи разных штук. Огнетушитель, ещё что-то, уже не помню. Хотя зачем огнетушитель, когда у нас клиенты-герои? Они же сами что угодно потушат». «Ну, так надо». Глубокомысленно изрёк я, но был с ней согласен. Переговариваясь, мы зашли обратно на кухню, где Церя смешно крутил головой. «Что с ним?» — спросила Сора, одновременно с залетевшей внутрь Настей. Теперь всё внимание было сосредоточено на девушке, которая заметно нервничала. И в руках у неё даже остался хлеб, что было совсем странно. «Настя?» Удивилась дух и подошла к девушке, которую аж начала трясти. «Что-то не так, Фер?» Вскинула глаза на меня Настя и задрожала ещё сильнее. «Я чувствую, что что-то не так». «Где?» — только и спросил я, серьёзно посмотрев на девушку. Настя не шутила с таким, и я понял, что её дар нашёл ещё одно применение. «Почуяла какую-то чужеродную магию?» «Видимо, так». «На заднем дворе. Я не стала проверять и сразу побежала сюда». Покаялась Настя и сокрушённо покачала головой. «Молодец, так и надо». Подошёл я к девушке и аккуратно погладил её по голове. «Я сам всё проверю. Сора, церя, следите за Настей. И где дон, когда начинается заварушка?» «Ладно, сам виноват, что его нет. Пропустит всё веселье». Но это его проблемы. Хотя, может, пакость Дагуну чуть успокоит его. Вадим Лагард ликовал. Те, кто нашёл его, дали ему небывалую мощь. Сейчас он мог спокойно составить план, и первым пунктом было подговорить своего старого друга, барона Кускова. Точнее, этот аристократ не был другом, а скорее должником. И когда Вадим узнал, что его заклятый враг будет в ассоциации кулинаров, куда ему не дали хода, то он вскипел. Вадим сразу же нашёл барона, который пробился туда благодаря связям, и передал тому склянку. Она имела совершенно другой эффект, в отличие от той, которую он имел счастье проглотить. Вадим не надеялся, что Кусков сможет что-то сделать пекарю. Но попытка не пытка. Тем более, это было не более чем отвлекающим манёвром. Фера должны были забрать в участок, а он и ещё четверо фанатиков, которые дали ему силы и кров, напали бы на пекарню и превратили бы её в ничто. Новые друзья Вадима были намного сильнее наёмников, которым он заплатил, чтобы расправиться с Фером. А потому у Лагарта даже не возникло никаких сомнений в плане. Да и сам Вадим стал сильнее и уже лично должен был отправиться в ту пекарню, что причиняло ему столько боли и унижения. Его ведь даже назвали эксгибиционистом. Его, повара мирового класса. Неслыханное дело. И сейчас Вадим со своей компанией пробирался по улочкам города, всячески избегая патрулей. Будь он один, то точно бы напоролся на какой-нибудь патруль и привлёк к себе ненужное внимание, убив парочку членов РАИ. Но фанатики сказали, что ни в коем случае нельзя привлекать РАИ, ведь у них с организацией давние счёты, и чёрные обязательно помогут Вадиму в его месте, безопасно проведя к хлебному царству. И вот Лагард заходил в переулок, который вёл к заднему двору пекарни но только он не мог ожидать, что на него сразу уставятся тридцать пар глаз. Какого хрена тут было столько людей? Как они вообще смогли незаметно сюда проникнуть? Это армия пекаря? Но Вадим понял, что это лишь бомжи, и заметно выдохнул. Но чего он не ожидал, так это то, что среди бездомных будет Фер, который как-то слишком кровожадно улыбнулся и посмотрел на Лагарта. «Видите, мои дорогие друзья, того человека без бровей!» Как-то задумчиво протянул пекарь, обращаясь к бомжам. «Как низко пал этот нахал! У него и бомжи в друзьях!» «Он лишил вас ужина! Как думаете, достоин ли он тёплой встречи после этого?» Бомжи зарычали, будто дворовые псы, и сразу же оскалились в сторону Вадима. Но это не пугало. Его чёрные компаньоны уже побежали в сторону пекаря, но тот даже не напрягся, встречая первые удары. Вадим не ожидал, что его ударят кирпичом по голове. Он повернулся к подкравшемуся сзади бомжу и хотел уже что-то сказать, как спереди его ударили молотком. «Почему у бомжей молотки? Это какие-то неправильные бездомные!» Я даже соскучился по Вадимке. Он пришел не один, а с компанией. И я почувствовал, как унявшаяся злость вновь поднялась из глубин моей души. Да и бомжи, с которыми мне нужно было что-то делать из-за инспекции, были ой, как злы, когда я сказал, что именно из-за лагарта у них откладывался ужин. Но я не ожидал, что они своей дружной компанией возьмутся за лакруашку в то время, как на меня нападут фанатики. Эти ребятки были сильнее всех предыдущих противников, но я лишь скучающе отбивал их атаки. Церия, хоть я ему и приказал следить за Настей, не выдержал и вылез на крыльцо. Я решил, что это отличный повод, чтобы усилить своего щенка. Я наносил серьёзные удары фанатикам и сразу отправлял их в сторону Церии, который только этого и ждал. Щенок уже достаточно вырос, и его магия вышла на новый старый уровень. В этот раз он ломал кости противников изнутри и буквально выколупывал их из тел, а мясо сжирал. Все фанатики сейчас лежали кучкой костей на крыльце и больше не могли ничего сделать. А вот Лагард сражался сейчас с бомжами, которые брали его количеством. Даже я удивился их силе и слаженности. Вадим точно был напичкан демонической магией. Его тело и лицо изменились, а сила так и пёрла. Но бомжи брали на нахрапом и побеждали. Однако мне быстро надоело это противостояние, и я свистнул. Бомжи услышали команду и тут же разбежались в разные стороны, скрываясь в тени переулка и уходя дальше, чтобы не видеть то, что им не положено. Они были умными людьми и знали, как выжить на улицах города. «Не нужно видеть то, за что тебя могут убить как свидетеля. А бомжи очень хотели жить». Лакруа тяжело дышал и сжимал руки в бессилии. Его одолели какие-то бездомные. Позор, да и только. «Слышь ты, пекарь, ты опустился до самого дна!» Вадим начал какую-то длинную речь, но настроение упало ниже самого глубокого круга ада. Я попросту переместился к Лакруа, который даже достал склянку, чтобы пойти на новое сражение, уже со мной. Вот только я не хотел ни боя, ни разговоров. Одним ударом я вырвал ему сердце и поднёс к лицу Вадима. «Ты меня достал. Но учти тебе ещё служить мне. Надеюсь, что ты будешь хорошим поваром у меня на кухне». Холодно, сказал я, и раздавил сердце в ладони а в следующее мгновение поймал его душу в кристалл. Повернувшись к весёлому цере, я скомандовал. «Сожри тело и забирай кости в подвал. У нас с тобой ещё много дел».